Глава 6. Даяна наматывала по комнате, наверное, уже сотый круг. Органически не переносила замкнутых пространств. Всегда с приоткрытой дверью спала, пока они с мамой жили. Да и в доме Верховной замок не использовала. От кого тут запираться? Против людей отводы таких навешаны. Захочешь войти не сможешь. Ну а другие чужих в жилище Лары не водились. Верховная жила на удивление скромно и замкнуто. Первое время это очень помогало. После смерти мамы хотелось оплакать своё горе наедине. В отличие от большинства ведьм, Даяна любила свою родительницу. Николь была для неё не просто наставницей, но ещё и сестрой, и подругой. Никогда не обманывала и на самом деле желала добра. И только в одном ошиблась: в северном ковене никто не дал ей защиты. Даяна и хотела бы обвинить Верховную, но не могла. Та оттягивала момент инициации как умело и честно искала другого кандидата. Но и её зажали в тиски. На общем собрании совет поставил ультиматум. Ведьмака точка. И не просто первый попавшийся, а лучший, и по совместительству её персональный кошмар. Артур Вяземский. Да, я назябка передёрнула плечами. Ведьмак не понравился ей сразу, пусть казалось бы причин для этого не было. Высок, хорош собой, но вот ощущение. Всё-таки она схватила со стула байку. Не хотелось вспоминать их первую встречу и абсолютно чёрный взгляд, хотя глаза у мужчины были водянисто-голубые. Его прикосновения отдавали могильным холодом. Совсем никакой влады. Не успев надеть кофту, да я натчас вернула её в сторону. Крохотные льдинки озноба растаяли под испапеляющим жаром, окатившим с макушки до пят. Её запреты и внутри силы взметнулись вихрем обжигающих искр. Чёрт этот обор день. Она хотела не думать о нём, но не могла. Надеялась, что вместе с ночью уйдёт и наваждение, но до сих пор мысли магнитом тянуло совсем не в ту сторону. Гремучая смесь из ненависти и заинтересованности мешала дышать и не давала задохнуться от отчаяния. Хотелось обхватить голову руками и стонать громко-громко. Чем больше она распутывала в себе этот клубок, тем хуже он завязывался. Это всё из-за несостоявшейся инициации, точно. Если ведьма затягивалась обрядом, организм начинал предпринимать меры. Вот и тянет на всякую шеваль. Даяна. Она так и подпрыгнула. В дверях стояла верховная. У тебя полчаса на сборы. Какие сборы? сглотнула, отступая глубже в комнату. Лара так и не озвучила для неё наказание. Аньку отправила под начальство Селин. Юная ведьмесса таким отборным матом разразилась, что стёкла трещинами пошли. А ей вот просто запретили покидать комнату. Да я на неё обманывалась. Всё это лишь затишье перед бурей. Но подобное предложение было полной неожиданностью. Ты не знаешь, что такое сборы? Издевательски приподняла бровь ведьма. Раз тебе плохо в моём доме, поживёшь в другом, под профессиональным надзором. Лара Васильевна, голос дрогнул. Вы же понимаете, мама говорила, Верховная качнула головой и слегка нахмурилась. Я помню, что говорила Николь. Но не всегда наши желания совпадают с возможностями. Личные симпатии не должны оказывать влияние на выбор истинной ведьмы. Да, это проклятая свобода. Видимо, должна пользоваться мужчинами, а не они ей. Брать тех, кто выгоден, и как инструментом пробивать себе путь к светлому будущему. И я не хочу, чтобы инициацию проводил Вяземский. Мы уже обсуждали это, Даяна. Конечно, обсуждали, а потом она несколько часов мокла в ванной, надеясь смыть ощущение презриливости и неприятия. Но выдержки хватило на пару дней. Вместо того, чтобы принять логические доводы Да я наподговорила Аньку, и вместе они рванули в Жемчужину, где ей встретился Влад. Торопливо опустив глаза, она отвернулась и поплелась к шкафу. А охраны хоть достаточно, не удержалась от едкого замечания. Лучше хотя брали. Не сомневайся, хмыкнула верховная. Будешь в восторге, это я гарантирую. Да Яна почувствовала неладное сразу, как только они въехали в город. Как снежный ком беспокойства нарастала с каждым оборотом колеса. Верховная почему-то везла её на нейтральную территорию. Центр Питера по негласной договорённости не занимали ни обратней, ни ведьмы. Тут хозяйничали люди. Куда мы? не выдержала, когда Лара свернула в сторону Фонтанки. На поклонках рани. Да я наскривилась, неприязненно оглядывая Верховную. Такая не склонится, даже если перед ней окажется сама Лилит, праматерь всех ведьм. Иногда до я не казалось, что Лара очень на неё похожа. Не внешностью, по легендам у Лилит были белоснежные, а не рыжие волосы. И вообще на картинах она хрупкая и похожа на голубоглазого ангела. Но вот то самое достоинство в каждом движении, спокойная мудрость во взгляде и стальная, нет, титановая воля. Наверное, проматерь была именно такой. Да, она отвернулась, с тоской разглядывая издевательски солнечные улицы. Ну почему она не такая? Почему не может взять себя в руки и сама решить свою судьбу? Из-за собственной нерешительности едет теперь непонятно куда. Уж лучше бы на самом деле прыгнула на первого встречного. Правильно, Анька говорила, носом не крутить. И если бы не это псина. авто завернула в один из переулков. Идаяна беспокойно вцепилась в ручку дорожной сумки. На маленькой парковке красовался чёрный Mercedes Maybach. Никто в Ковине не имел такой машины. Постарайся держать рот на замке, посоветовала ей Лара. Не усложняй ситуацию. Да яна растерялась ещё больше. Верховная не могла нанять людей, они слишком ненадежны. Бродившая внутри настороженность отдавала мелкой дрожью в коленях. Торопливые сборы, поездка в одиночестве, нейтральная территория. Пазл сложился, как только она шагнула внутрь скромной, даже по меркам людей, кафешки. В ней был занят только один столик. Верховная могла не беспокоиться, даже если бы Даяна хотела, всё равно не смогла бы кричать. Сердце с размаху впечатывалось в рёбра, запуская по телу волну онемения. Сумрак, царивший в кафе, не мог помешать узнать его. Вальяжно опираясь бедром на подлокотник истёртого диванчика, перед ней стоял Владислав Серов. В распахнутой чёрной куртке, оттеняющей белизну майки и ширину плеч, он выглядел так, словно завернул сюда с фотосессии для солидных журналов. Весь до последней чёртовой заклёпки на джинсах дышал самоуверенностью и животным магнетизмом. И эти проклятые ямочки на щеках Какого чёрта он улыбается? Здравствуй, Даяна. Голос ударил по натянутым нервам электрическим разрядом, просочился сквозь уши прямо в мозг, взрываясь под черепной коробкой фейерверком из возмущения, ярости и недостойного ведьмы страха. И тебе не хворать, Шавка. Ямочки пропали. Так вот, пусть подавится, и она ни за что, даже под дулом пистолета не согласится, чтобы её охранял оборотень. Я выбираю инициацию, обернулась к Демидовой. Звоните Вяземскому. Верховная посмотрела на неё как на мелкого клопа, посмевшего куснуть королевский зад. Но остроту её ответа не довелось услышать. Браво, Даяна, зубки зачищены. Только подгузник сменить не забудь. Коленки задрожали, и ей лишь чудом удалось побороть желание припустить обратно к выходу. Руслан Сиров тоже был тут. Её все её колкие ответы разом превратились в ледышки, замороженные первым звуком ледяного, как арктика, голоса. Мужчина поднялся и встал рядом с Владом. Поцелованный снежной королевой Кай в дорогом костюме тройки смотрел на неё сверху вниз пронизывающим до костей взглядом. Вживую он был ещё красивее и во много раз холоднее. Дрожь нарастала, и, не сдержавшись, Даяна обхватила плечи руками. С таким она бы ни за что в жизни не осталась один на один. Этот оборотень пугал да и коты, да бессознательный страх. И учутись он на месте Влада тогда в жемчужине, она бы не сделала и полшага к танцполу. Скорее постаралась скрыться с глаз долой, прихватив по пути первого попавшегося мужика. А оборотень всё продолжал препарировать её без слов, и пушистые ресницы не делали цепкий взгляд мягче. Ещё немного, и она просто не выдержит. не сможет. И Влад вроде бы и не так уж и плох. По крайней мере, живой и умеет улыбаться. А этот, она судорожно вздохнула. Руслан, не дави на девочку, пожалуйста. Мягкое замечание было как глоток свежего воздуха, живительный лучик тепла, за который она ухватилась крепче утопающего за спасательный круг. Светловолосая молодая женщина, которую Даяна не заметила в начале, обозначила своё присутствие, выскальзывая из густой тени портьер. Пододвинувшись ближе, она взяла Серова старшего за руку. Даяна вновь почувствовала озноб. Как вообще можно прикасаться к этой ледяной скульптуре, не боясь отморозить сердце? Но тут незнакомка улыбнулась, и напряжение, как по взмаху волшебной палочки, стремительно пошло на убыль. "Здравствуй, Даяна", мягко проворковала красавица. Серые глаза лучились нежностью и такой добротой, что с души будто камень свалился. "Здравствуйте, милалика", неловко прошептала в ответ. Это могла быть только пара Серова, его жена и по совместительству чуда всех оборотней, омега. И даже она, ведьма, чествовала исходящую от молодой женщины гармонию. Это было словно сидеть с горячей чашкой чая на подоконнике, завернувшись в тёплый плед. И наблюдать за танцем снежинок или моросящим дождём. Или утром валяться в постели, зная, что никуда не нужно, а на тумбочке рядом уже дожидаются свежеиспечённые блинчики и любимый сок. И впереди целый день приятной лени, рядом с самым близким и любимым человеком. Да, я на чуть не вскрикнула, столкнувшись взглядом с Владом. Светлые серые глаза совсем человеческие, без звериной желтизны, как будто обожгли душу. Ты не голодная? заботливо поинтересовалась оборотница. Я кое-что испекла. Хм. Наверное, она выглядела последней дурой, но очеловечивание Серова старшего слишком невероятное зрелище. Альфа взглянул на свою жену так. Так. Это больше, чем любовь. Целая вселенная чувств, полный спектр от щемящей нежности до обжигающей страсти. Его жизнь мелькнула в голове. Еследом сыпанули колючие мурашки. Да, рядом с оборотнем стояла не просто пара. Женщина, которой он дышал. Говорят, волки сходят с ума без своей половинки за полгода, может, меньше. Но Даяна была уверена, исчезнув Милалика исчез и сейчас Боесиров оставил после себя пустую оболочку, которая не протянула бы и месяца. Присаживайся, опять улыбнулась молодая женщина. Обещаю, рычать никто не будет. Мягко взглянула она на мужа. Альфа чуть прищурился, а потом перехватил жену за талию, прижимая к себе. Всё в рамках приличий, но Даяна бросила в жар. Неловко потаптавшись на месте, она всё-таки сделала шаг вперёд, потом ещё один и ещё. Наверное, омеги действуют и на ведьм. Как-то стыдно отказать такой женщине, доброй и нежной. И мама сразу вспомнилась её тихая улыбка и ласковый взгляд. Даяна села за стол. На Влада старалась не смотреть, этот гад умастился напротив. Милалика прошла к барной стойке и достала оттуда свёрток, в котором оказались небольшие булочки-пышки. Даяна завтракала перед выходом, но почувствовав аромат сдобы, подавилась слюной. Жена Серова не кондитером случаем работает. На столе появился чай и кофе. Милалика исполняла обязанности официантки. Но при этом не выглядело будто её достоинство ущемлено, и атмосфера всё больше напитывалась теплом и домашним уютом. Внутреннее напряжение сдавало позиции, и Даяна уже с любопытством посматривала вокруг. Что ж, может, побыть вдали от ведьм не самая плохая идея. Она ведь с детства привыкла к жизни вне Ковина. Соберётся с силами, приведёт мозги в порядок и, может, ещё что-нибудь придумает. Если оборотни-озёрок в половину также милы, как эта молодая женщина, то потерпеть немного не слишком трудно. Серов старший взял со стола тёмную папку и передал Верховный. "Ознакомьтесь. Я внёс несколько поправок". Забыв про булочки, Даяна впилась взглядом в текст договора. "Предмет контракта: охрана стаховой Даяны Леонидовны". Презрительную гримасу сдерживать не стало. "Посадили бы сразу в тюрьму, чего уж?" Глаза бежали по ровным строчкам, не пропуская ни одной буквы. Обязанности, права. Ну хоть права оставили. Штрафные санкции. Сколько? Она протёрла глаза. Это опечатка. На 2.0 точно. Какой-то бред. Даяна растерянно посмотрела на Влада. То есть, если он её упустит, или щеки опять обожгло жаром, и она опять уткнулась в договор, или переспит с ним. То должен будет заплатить эту астрономическую сумму. Неловко отерев потные ладони от джинсы, она потянулась за чаем. Её точно запрут в каком-нибудь подвале и посадят на цепь. Ещё и трусы верности наденут, а ключи выкинут. В животе заурчало от нервного голода. Идаяна схватила булочку, предпоследнюю, но их было не меньше десятка. Где все остальные? Серов старший аккуратно вытер губы и посмотрел на неё непроницаемым взглядом. Всё ясно. Суперкрутой альфа, акула бизнеса и волк без страха и упрёка оказался сладкоежкой. И ему было не стыдно. Да я на поскорее надкусила мягкий бочок пышки. Для её рашатанных нервов тоже нужно сейчас что-нибудь вкусное, а этому обжоре супруга ещё напечёт. Между тем, Верховная вытащила из клатча любимую перьевую ручку. приемлемы, отозвалась, оценивая исправления в контракте, и поставила собственную роспись на двух экземплярах. Неинициированные ведьмы, даже совершеннолетние, всё равно считались подопечными старших товарок вплоть до момента взросления или выгорания. Папка перекочевала к Владиславу, и мужчина размашисто расписался. Ни секунды раздумий, твёрдо и быстро черкнул по бумаге. Пойдём, Даяна. Отлепился наконец от диванчика. Покажу тебе твою комнату. И вещи захватить не забудь. Она улыбнулась так ядовито, как могла. Будет потом что подружкам рассказать. Светлые серые глаза заискрились желтизной. А будешь вести себя как маленькая девочка, отшлёпаю, я предупредил. Хотелось броситься на него с кулаками. Смешно, конечно, её удары для такой туши ничто. Пришлось глотать возмущение и давиться обидными словами. Пусть думает, что перед ним действительно маленькая девочка, которую можно уложить на лопатки одной лишь фразой. А она пока отыщет лазейку, как выбраться из этой заварушки. И пусть Владислав Александрович готовится раскрыть кошелёк пошире. Сидеть на попе ровно да яна не собиралась.